Глава 9 Голова раскалывалась. Валерия с грустью смотрела на дорогу и ничего не видела. Хорошо, хоть Кирилл не задавал лишних вопросов. Сейчас она была не в состоянии отвечать. Хватило общения с матерью и сестрой. Если вспомнить, как этот день начинался, то хотелось закрыть глаза и провалиться в сон. Быстрее бы он закончился. По нужному адресу они оказались спустя 40 минут. Под тихую музыку Ярцева почти уснула, а может, действительно успела. Очнулась она, когда машина остановилась у частного дома. «Я могу один сходить», – предложил Кирилл, заставляя окончательно вернуться в реальность. «Нет, я хочу присутствовать», – попросила женщина, глянув на мужчину задумчивым лицом и изучающим ее. Ощущая волнение от этого взгляда, Валерия сглотнула и все же спросила. «Что-то не так?» «Ты устала?» «Как точно сказал!» К сожалению, Лера была с ним согласна на все сто процентов. Вероятно, она выглядела ужасно. Лично она в этом не сомневалась. Неудивительно, почему у нее никого нет. Тут на себя времени нет. Не то, что на мужа и детей. Продолжать мысль Ярцева не стала, моментально отбросив ее, как невероятную глупость. Неудачно подумала. «Если бы семья была, она бы обязательно нашла время». при этом радуюсь каждой секунде, проведенной вместе с ними, а когда ее нет, остается только находить причины своего одиночества. «Немного», — согласилась Лера и вымученно улыбнулась. «Надеюсь, нас не встретят с оружием». «Не беспокойся, у меня все под контролем». «Правда? Не сомневайся». «Тогда я спокойна». ответила Валерия и взялась за ручку, но на мгновение застопорилась, задумываясь о том, что нужно Ярцеву. «Действительно, что? У него все есть». «Что не так?» Загадочной улыбкой спросил мужчина, наблюдая за своей женщиной. «Что мой отец пообещал тебе?» «Твой отец?» На лице мужчины появилось непонимание. «Ну да, за помощь мне!» уточнила Валерия, прищуриваясь, чётко понимая по лицу мужчины, что он сам не знает. Или ничего? Нет, не может быть. Так рисковать своей жизнью просто так никто не будет. Кирилл поел челюстью, а потом кивнул в сторону забора и выдал. Пойдём, если не хочешь, чтобы Коршунова сбежали. Тут частный сектор, гости сразу бросаются в глаза. Не хочешь говорить? Будем считать, что так. Пожав плечами, Валерия вышла из машины, И, дождавшись Кирилла, последовало за ним калитки. Дом окружал захудалый забор. Открыв вертушку, мужчина прошел вперед, но на дорожке близ крыльца обернулся со словами. «Без эмоций. На сегодня достаточно». «Хочешь сказать, что я нестабильная?» «Хочу сказать, что я все контролирую. Ты не вмешиваешься, наблюдаешь и делаешь выводы. Договорились?» «У меня есть выбор». Поинтересовалась Лера, прикусывая губу. «Да, сидеть в машине и ждать меня». «Понятно. Наблюдать без эмоций – мой конек». «Я в этом не сомневался», – произнес мужчина и, преодолев ступени, нажал на звонок. Дверь открыли не сразу, послышались тихие шаги, и через десять минут на пороге показалась хрупкая женщина с темными кругами под глазами. Выглядела она неважно, да и одежда требовала стирки. Ее серое платье было в пятнах, мятое, будто несколько дней не снимала или спала в нем. Внешне ее можно было назвать симпатичной, с короткой стрижкой, выразительными карими глазами и тонкой талией. «Что вам нужно?» С недовольством спросила она. Показав удостоверение, Ярцев произнес. «Алина Ивановна, мне нужно задать вам несколько вопросов». Даже не сматриваясь в документ, Женщина выдала громкий вздох и пошла в дом. Оставалось проследовать за ней, ужасаясь беспорядку в каждой комнате. Грязные полы с крупными кусками грязи в двух коридорах насторожили. Словно кто-то в грязных ботинках нервно расхаживал, чего-то дожидаясь. Женщина никак не реагировала. Обычно в такой ситуации пытаются объяснить беспорядок, но ей было все равно. Хозяйка привела незваных гостей в небольшую кухню. На плите стояла кастрюля с водой. Овощи лежали на столе, рядом с раковиной, в которой находилась груда грязной посуды. Женщина сделала напор газа сильнее и уперла ладони в столешницу. Несколько секунд стояла закрытыми глазами, а потом обреченно выдала. «Спрашивайте. Вы проживаете здесь с мужем?» «Да, с мужем». «Где он сейчас?» «Он уехал». Скорее, с обиды, чем со злостью, поделилась женщина, открывая крышку над кастрюлей и бросая соль в кипящую воду. «Куда?» – поинтересовался Ярцев, внимательно отслеживая каждое движение женщины. «Он...» Тут Алина замялась и, закрыв крышку, нехотя заметила. «В деревню. У вас там дом или родственники?» «Не знаю. Я там давно не была». Тут женщина схватила морковь со свеклой и принялась чистить на стол. Было видно, что она нервничала. У нее дрожали руки. «Почему? Работа?» – осведомился Кирилл. «Нет. Я временно безработная». С обидой сказала она, случайно ножом задевая палец. Прошепев, Алина стремительно засунула палец в рот и стала сосать. Удивляясь реакцией, Валерия хотела подойти и обработать рану. но, заметив предупреждающий взгляд Кирилла, осталась на месте. «А где раньше работали?» «Раньше». Женщина нервно дернула плечами, выпуская палец, и с тоской поделилась. «Раньше я работала стоматологом в хорошей детской стоматологии». «Скучаете по работе?» Понимающе поинтересовался Кирилл. «Да, скучаю, но не могла там работать». Позже, когда буду готова, я вновь устроюсь. Я хороший специалист. Просто так получилось. Объяснила она и бросила очищенные овощи в раковину, отодвигая грязную посуду, принимаясь до остервенения их мыть. «У вас что-то случилось?» – спросила Валерия, наблюдая за нервными действиями женщинами. «Нет-нет. Наверное, нет. Просто я плохо спала. Или не спала?» «Вы знаете Тамару Коновалову?» – перебил мужчина, желая увидеть реакцию Коршиновой на его слова. «Коновалову Тамару?» – повторила Алина и закрыла глаза. Она молчала некоторое время, а потом схватила терку и принялась тереть на тарелку свёклу. «Да, знаю. Мы познакомились с ней три года назад. Инвалид». «Вы с ней знакомы?» «Иногда общаемся. Редко». помогаете ей или просто общаетесь дружите mm. тут женщина обернулась и с каким-то раздражением выдала дружим да когда в последний раз виделись вчера быстро ответила женщина будто только и ждала этого вопроса создалось впечатление что ей не терпелось ответить и выгнать незваных гостей во сколько приехала и когда попрощались «Ну, к шести вечера мы засиделись. Потом пришел мой муж. Том осталось ночевать. Утром приехал ее жених Вадим и увез на машине». «Во сколько?» «В шесть или семь утра». «Так рано?» «Да, они разговаривали, а потом отправились к нему домой. Хотели побыть наедине, как мне показалось. Или домой». «Ее телефон, он был с ней?» «Я не знаю». «Вероятно, в ее сумочке...» Сдавленно выдохнула женщина. Глаза ее бегали. Она была напугана. Словно подписывала себе приговор, но продолжала говорить. «Там в коридоре, на вешалке, она ее оставила». «Ваш муж выходил куда-то?» «Не знаю. Я рано уснула. Проснулась от стука в дверь. Муж спал. Когда я вновь проснулась, его уже не было. Поехал в деревню». «У вас грязь в коридоре». Это он наследил? Вечером было чисто, а утром я заболела. Не знаю. Дождь вроде лил. Получается, вы не видели утром мужа? Нет. Почему не поехали с ним? Меня туда не приглашали. Да и зачем? Там никого нет. Мать жила одной ненавистью, которая сгубила ее и нас. Та авария уничтожила столько жизней. Столько жизней. Женщина говорила все тише и тише, почти хрипела. «Мой муж до сих пор не может нормально жить. Он изменился, стал агрессивным. Я не знаю, когда это закончится». «Ваш муж бьет вас?» Алина изменилась в лице. Даже мысль ее коробила, но тем не менее она кивнула, тут же отворачиваясь. Не желала говорить в лицо. Кирилл поднялся и медленно направился к женщине. по пути приметив магнитики и фотографии, на которых женщина всегда была со своим мужем. Веселые, милые, в глазах счастья. На дверце не осталось свободного места. Все было в подарках и магнитах. «В течение какого периода?» «Уже три года после той аварии изменился». «Вы обращались в полицию?» «Нет, я люблю его и понимаю». С обидой заявила она. «А эти фотографии когда сделаны?» «Год назад», – сказала женщина и вдруг резко заметила. «Если хотите с мужем переговорить, то поезжайте в деревню. Я ничего не знаю». «Хорошо. Тогда мы, пожалуй, позже зайдем». «Позже? А нельзя к нему, чтобы без меня? Зачем я?» В голосе чувствовалось раздражение, обида и страх. «Вы чего-то боитесь?» Нет. «Нет». Хрипло выдохнула Коршунова и схватилась за живот, будто защищаясь от чего-то. «У вас есть дети?» Неожиданно для себя спросила Валерия, реагируя на ее движения и фотографии, но, отмечая ужас и непонимание в глазах женщины, указала на деревянную рамочку со свадебной фотографией. В углу был вставлен черно-белый снимок плода. «Это же УЗИ малыша, верно да». «Все не могу убрать. Нет, у меня нет детей. Я потеряла ребенка. Да, так получилось. Сочувствую вам». «Разве это возможно?» Хрипло прошептала женщина, руками обхватывая себя за талию, качая головой. «Моему сыночку было двадцать три недели». «Понятно. Тогда не смеем вас задерживать». Ярцев глянул на Валерию, давая понять, что можно идти. Уходить Валерия была не намерена. Она видела, что женщина нуждается в поддержке. К тому же вела себя она странно, то ли за психического состояния после выкидыша, то ли по другой причине. Чем-то напоминала сестру. Кирилл, ты иди, я сейчас выйду, попросила Валерия, всматриваясь в измученное лицо женщины. Лера, пожалуйста. Спорить Ярцев не стал. Он молча кивнул и вышел из кухни, оставив женщину наедине. Выждав несколько секунд, посчитав, что Ярцев уже на улице, Валерия медленно подошла к женщине. «Я понимаю вас. Моему малышу было двадцать две, двадцать три недели, когда я потеряла его». «Но почему? Вы же врач!» Слова навели на мысль, что Коршинова точно знала, кто пришел к ней домой. «Но откуда?» И ведь она не спросила, кто они. Понимая, что не то сказала, Алина начала крутить руки, нервно пряча их за спиной, тут же оправдываясь. «Я так предположила, так как...» Она замялась. «От вашей одежды пахнет спиртом. Так всегда от врачей. Я ведь тоже врач, знаю». «Вероятно», — согласилась Валерия, невольно принюхиваясь к одежде. Она переоделась. «Неужели есть запах?» «Так почему?» Вопрос вернул к неприятной теме. Но только этот разговор мог вывести женщину на откровенность. Откровенность на откровенность. «Я тоже спрашиваю, почему?» Уверенно, кому-то мешал мой ребенок. В глазах Алины заблестели слезы. Она кивнула и выдохнула. «И мой стал наказанием для нас. Я до сих пор не могу прийти в себя. Так боюсь. Почему именно мы?» Мой ребенок, мы же ничего не сделали, ничего. А он, в его глазах столько ненависти, он не остановится. Вас пугает кто-то? Муж? Нет, но и он не без греха. Стас слушался и верил, а потом приехал он. В ее голосе звучал ужас. Кто? Брат. Брат Вадима? Тут она словно очнулась. Ахнула и закрыла рот, начиная трясти головой. «Я не могу, не могу! Пожалуйста, уходите! Пожалуйста!» «Алина, вы так боитесь! Может быть, вам стоит уехать?» «Уехать?» «Да, наверное...» и «Я...» Коршунова начала задыхаться, показывая на окна. Валерия бросилась к нему и схватила прозрачную аптечку с инсулиновыми шприцами. Заметив тетрадь, женщина принялась листать, отмечая расписание уколов, в какое время и в каких дозировках проводилась инсулинотерапия. «У вас диабет первого или второго типа?» – уточнила Ярцева. «Что? Да, в живот!» Валерия схватила шприц и, сделав кожную складку большим и указательным пальцами, медленно ввела инсулин в область около пупка. Отсчитав 7 секунд, Валерия вынула иглу после инъекции – при этом внимательно наблюдая за Алиной. Женщина закрыла глаза и наклонила голову, оголяя шею. Такой картины Валерия не ожидала увидеть. Стало понятно, почему на Коршуновой такое длинное платье, закрывающее от шеи до щиколоток. Валерия протянула руку и дотронулась до вены, откидывая локоны, чтобы четко проследить следы от уколов. «Когда ты в последний раз принимала наркотик?» «Что? Я...» «Нет, нет!» «Только когда ребенка потеряла!» «Тогда он мне их колол!» Быстро задрав рукава, Валерия увидела следы дорожек. «Тебе нужна помощь!» Выдохнула она и бросилась на выход, но тут же натолкнулась на Кирилла. «Стоял здесь или только зашел?» «Вызови скорую!» Попросила Валерия, отмечая в его взгляде что-то темное, пугающее. «Зол?» В ответ на просьбу Мужчина кивнул и достал телефон, набирая на экране нужные цифры. Тем временем Валерия приблизилась к женщине и провела по влажному лбу ладонью. «Все хорошо, милая. Тебе помогут. Теперь все будет хорошо». «Да, Николай Александрович, благодарю вас», – проговорила Валерия, ощущая тепло в груди. Она была спокойна. Алина сейчас в больнице, под хорошим присмотром нарколога и других специалистов. «Спасибо, что позвонили. Всего доброго!» Отключившись, Валерия убрала телефон в сумочку и посмотрела на мелькающие дома, магазины. Они ей много напоминали. Женщина четко поняла, что они поехали совершенно в другую сторону, не к ней. «Почему мы едем к тебе?» Спросила, ощущая усталость во всем теле. Хотелось закрыть глаза и на мгновение отключиться от всего. «Там ты будешь в безопасности!» И еще можно будет нормально отдохнуть. Ожидать нападения и не спать. Нездоровая затея. Согласна. Но я могу поехать домой. Домой? На лице Киры появилось негодование. Считаешь, отец не сможет меня защитить? Валерия задала вопрос в лоб. Лучше меня никто не сможет. Так что давай перестанем играть в игру «Докажи мне». Ведь мы оба знаем правду. Ты как всегда... При своем мнении. Не так, как раньше. Но в том, что связано со мной, я точно знаю. За других не решаю. Валерия хотела спросить, почему он изменил своим правилам, но не стала. Зачем? Ей сейчас совсем не хотелось вырошить прошлое. Ты заменил диван в гостиной? Вдруг поинтересовалась Валерия, задумываясь, где будет спать Ярцев. Кровать он точно ей отдаст, а сам... С трудом верила, что он что-то поменял в их когда-то квартире. «Боюсь, он в критическом состоянии, но не волнуйся, я могу спать в спальном мешке». Усмехнувшись, Валерия прижалась к спинке кресла. «Если я усну, я непременно разбужу тебя, чтобы не надрываться». Обыденным тоном заметил Кирилл, улыбаясь уголками губ. «Обманщик!» Сонно протянула Лера и закрыла глаза. Мелкий дождь ударил неожиданно. Ожидающие автобусов и маршрутной газели люди стали собираться в закрытых остановках. На сегодня не передавали осадков. Остановив машину на переходе, мужчина некоторое время смотрел на спящую жену. А потом вернул внимание на дорогу. Тревожные мысли в его голове не давали покоя. Зеленый цвет загорелся в момент звонка. Ярцев отреагировал сразу, переключая громкую связь на телефон. Не хотел разбудить Леру. Тем более звонил его друг, Воронов Александр, капитан полиции, начальник опергруппы. — Привет. — Ты один? Сразу перешел к делу Воронов, не понимая, почему Ярцев шепчет. — Лера уснула. Едем домой. — О, тебя можно поздравить? — Рано, — бросил Кирилл, глянув на свою пассажирку. Лера спала крепким сном. Наконец отключилась от всех забот. «Рассказывай». «В общем, по поводу убийства Коршуновой». Александр замялся. Было слышно, что он листает документы. «Убийство? Ты уверен?» «Да». «Почему так решил?» «Я допросил местного врача, который год назад делал экспертизу. Он, кстати, переехал в другой город, поэтому решил признаться». «С чего такая щедрость?» «Припугнул, что есть доказательства. Он запереживал». а потом рассказал, что женщину повесили после того, как ей сломали шею. Быстро, одним движением. Однозначно непростой у нас убийца. Боец. Тогда почему следствие не возбудило уголовное дело по статье убийства? Ага, как же. Брать еще и денег дали врачу, чтобы суицид подтвердили. Интересно. Да не то слово. Особенно, что было после убийства Коршуновой. И что там? У всех Коршиновых появились конкретные проблемы, а кто-то не справился с ними. «Подожди», – произнес Кирилл, останавливая машину у супермаркета. Он вышел и уже у высокого дуба, сматриваясь через лобовое стекло в спящее лицо Валерии, спросил. «И что там?» «Двоюродный брат Вадима, Николай Коршинов, который давал показания против Валерии, продал свой дом, два года назад купленный в городе, и сейчас живет...» В общежитии снимает комнату. Условия оставляет желать лучшего. Куда спустил – непонятно. Наблюдал за ним. Шарахается каждого куста. Боится. Жена, дети. Поинтересовался Кирилл, стараясь стоять на сухом асфальте под деревом. Дождь продолжал моросить. Нет. И что интересно, в его комнатушке я нашел фотографии сестры Леры и письма, адресованные ей. Письма? Не отправленные. Несколько пролистал. Так, на всякий случай. В письме говорится о том, что пока не может приблизиться к ней. Но как только получится, непременно расскажет о своих чувствах, и все у них будет так, как должно быть. Воздыхатель, оказывается. Бросил в ответ Кирилл. Та Тамара, которую он знал, никогда бы не посмотрела на Николая Коршинова, как на мужчину, только как на друга. Хотя сейчас ей нужна забота и искренняя любовь, кто знает». Что-то странное нашел? Да. Письма герой-любовник прекратил писать ровно год назад. После смерти тети? Да. Что с другим братом? С родными братьями Вадима ситуация печальнее. В семье Стаса Коршунова случилась трагедия. До того, как мать убили, в их дом ранним утром ворвались грабители. Только ничего не украли. Конкретно поиздеваться пришли. Днем... Да, это показания самого Коршунова. Они как раз спали. Алина не смогла ничего сказать, только плакала, умоляя не спрашивать ни о чем. И что случилось? Она была на шестом месяце беременности. И после нападения ее увезли с кровотечением. Женщина потеряла ребенка, мужа почти не тронули. Никак. Избили слегка, ничего не сломали. На девчонке отыгрались. Понятно. Есть еще брат? Да, проживал в Новосибирске. Проживал? Уточнил Кирилл, понимая, что все куда серьезнее, чем он предполагал. Да, год назад въехал на огромной скорости в дерево. За несколько дней до этого продал квартиру. Полученные деньги так и не нашли. У него была семья? Нет, военный. Он, кстати, на похороны брата не успел, так как... по контракту служил. То есть не гражданский, мог за себя постоять, но... Закончилось все печально. Так что, брат, будь осторожнее. Это да. Ты тоже там смотри. Слышал смешку друга, Кирилл задумчиво протянул. Получается, это не кто-то из Коршуновых устроил кровавую месть за смерть Вадима? Нет. Так-так. Протянул Ярцев, двигая челюстью. Алина Коршунова дала понять. «Ты был у нее?» «Да, она в больнице сейчас». Ее подсадили на наркотики. «Ох как! Жаль!» «И что она сказала?» Она со страхом говорила про брата. «Брата?» «Да. Проверь всех гостей на свадьбе и особенно в водителя». «По документам водитель Лопанов Алексей. У него нет братьев. Сирота. Познакомились с Вадимом в институте». «Ты уверен?» Точно не скажу. Его кандидатуру отбросил, так как парня похоронили как бомжа на кладбище. Никто не приехал к нему. Ни родственников, ни друзей. Понятно. Но ты все же проверь. Слушай, а ты на службу когда? Работал, собирался в командировку. И на тебе! Отпуск! Весело поинтересовался Воронов. Понял, что нужно отдохнуть. Ну, если понял, значит нужно. «Ладно, как будет информация, я перезвоню». «Добро, не теряйся», – произнес Кирилл и отключился, осторожно убирая телефон в карман. Приблизившись к машине, он открыл дверцу и быстро сел на водительское сиденье. Задержав внимание на спящей жене, выглядевшей как никогда хрупкой и нежной, он тихо произнес. «Лера, Лера».